и белела маленькая колокольня графской церкви. У глинистого берега стояла купальня, обитая парусом. На перилах сушились простыни. Все это я видел, и моим глазам казалось, что меня отделяет от моего приятеля графа какая-нибудь верста, а между тем, чтобы добраться до графской усадьбы, мне нужно было проскакать 16 верст. На пути я думал о своих странных отношениях к графу. Интересно мне было дать себе в них отчет —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 И в силу каких-то одним только нам известных причин, как дикари, чуждаемся общество, оба мы не стесняемся мнением света, то есть уезда, оба безнравственны и оба плохо кончим. Таковы связующие нас духовные интересы. Более этого, ничего не могут сказать о наших отношениях знавшие нас люди.